14. Отыскать Зинштейна оказалось не так просто. С прежнего места съемочная группа уехала. Искать их по городу только время тратить. Пришлось звонить Игнатьеву и через него просить полицию. Там и подсказали, где могут быть режиссер, артисты и прочие люд, причастные к съемкам. Потом Игнатьев вспомнил о своем приятеле-издателе и позвонил ему. Тот просветил полковника о том, как и где проводят время творческие люди, в какие рестораны и трактиры ходят, у кого в домах собираются. Назвал имена двух меценатов, всегда готовых предоставить творческой богеме не только деньги, но и свои хоромы. Издатель связался с кем-то из знакомых, тот позвонил своему приятелю. И так по цепочке вышли не только на адрес Зинштейна, но и на те места, где он мог быть. Если у него все в порядке с деньгами, искать его следует в Даноне или Кюба, хотя в последнем бывает редко. Если он на Мели, трактирчик в подвале, через две улицы от Мясоедова. «Не такая дыра, как последний, но все-таки...» просветил капитана Игнатьев и от себя добавил. «Оказывается, примечательная личность. Говорят, безумно талантлив, оттого бывает высокомерен. Снобизмом не страдает, а в охранном, говорят, среди знакомых были сомнительные личности». «Ну, к сомнительным можно отнести кого угодно!» — усмехнулся Щепкин. «Даже меня!» «Хорошо, я подскажу охранке. Пусть обратят внимание!» Раскатисто засмеялся Игнатьев и попрощался. Щепкин рассудил, что после разрыва с режиссером Зинштейн вряд ли станет пировать у Кюба. И поехал в трактир. Если и там Зинштейна нет, придется ждать у дома. Или искать у знакомых, о которых теперь капитан знал. Но ему повезло. Последователь Халтурина и первый террорист-синематографа был на месте. Он сидел за отдельным столиком у перегородки и задумчиво ковырял вилкой в тарелке. На еду не смотрел. Взгляд его уставился на перегородку. Выглядел Зенштейн злым и грустным одновременно. В трактире было мало народу. Заняты всего три столика. Посетители вели себя тихо. Половой сновал между столами безмолвной тенью. Щепкин шел по небольшому залу, на ходу прикидывая, как ловчее выстроить беседу, И чем зацепить этого парня, чтобы тот дал согласие на участие в авантюре? Половой, увидев нового посетителя, скользнул к нему, но, встретив отрицательный жест капитана, застыл на месте, бросил на Щепкина внимательный взгляд и склонил голову. Похоже, догадался, что за человек пожаловал. «Чего-чего?» а умение с первого взгляда распознать визитера у работников трактиров, ресторанов, гостиниц не отнять. Устойчивый навык. Щепкин подошел к столу легкой, уверенной походкой, чуть склонил голову и веселым тоном спросил. — Позволите, не помешаю? Зенштейн бросил на него косой взгляд, кивнул. «Прошу». Капитан сел, небрежно одернул полу пиджака, закинул ногу на ногу, с интересом посмотрел на соседа. Тот, доедал бифштекс, запивая это дело каким-то пойлом вроде кофе. «Видимо, здесь кофе делать не умели вовсе. Позвольте представиться. Щепкин Василий Сергеевич», — сказал капитан. Коммерсант и меценат. «Поздравляю!» — буркнул Зинштейн. Он отодвинул тарелку, вытер губы платком, хотел, видимо, зевнуть, но сдержался. Посмотрел на Щепкина, отметил хороший костюм, золотую заколку в галстуке, аккуратный пробор, оценил общий вид соседа и, наверное, пришел к выводу, что к нему подсел, если не богатей, то вполне состоятельный человек. Да и манера поведения, осанка, чуть ироничный голос, открытый прямой взгляд доказывали это. С таким человеком надо вести себя пристойно. Зенштейн, Сергей Михайлович, сценарист, режиссер, пиротехник. Правда, безработный с сегодняшнего дня. <смех> Не сошлись во взглядах с коллегами по поводу съемок, насмешливо осведомился Щепкин. Перехватил недовольный взгляд Зинштейна и улыбнулся. Простите, был свидетелем эффектного трюка на улице днем. Как понимаю, ваших рук творения. Зинштейн вдруг распрямился. Весело взглянул на Щепкина. Признаю, слегка перебрал с пиротехникой. Статист, дурак. Бросил два заряда, а не один. Вот и жахнуло. Жахнуло знатно. В соседних домах как бы стекла не повылетали. Народ сейчас и так встревожен вестями с фронта. А тут вы еще со своими съемками... Но, вынужден признать, вышло недурно. Весьма. Зенштейн шутливо поклонился, развел руками. Сергей Михайлович может коньячку за знакомство. Исключительно полезно для внутреннего сугрева после обеда и душевного равновесия. А? Уволенный пиротехник-сценарист остро посмотрел на Щепкина Развел руками, извиняюсь, пока намили причину сами видели и слышали. Так я угощаю, в чем проблема? Половой примчался на зов капитана, выслушал, бормотнул сей момент и действительно вернулся через пару минут, неся поднос с двумя рюмками. Живо прибрал пустую посуду, поклонился и пропал. Выпили, отсалютовав друг другу на европейский манер, без всегдашнего русского чоканья. — Что ж теперь, Сергей Михайлович, смените команду? — А, простите, — не понял Зинштейн. — Спортивный термин. Перейдете к другому режиссеру. В Питере сейчас хватает маститых. Зинштейн брезгливо поморщился. Увольте, опять бегать на поводу новой знаменитости, снимать типажные картины о неразделенной любви и пылкой страсти, а, помогать ставить безвкусицы в стиле дешевых американских боевичков. А, впрочем, Зинштейн посмотрел на пустой стол. Голодный желудок чужд излишней щепетильности. Может, и пойду. А если попробовать собственные силы? Вы же об этом мечтаете?» Зинштейн покачал головой. «Мечтаю. Какое пошлое слово! Мещанская сказка для бедных волей, для моральных импотентов. Я творю шедевры!» «И создаю легенду, пусть в мыслях, пусть в черне, но творю, зная, что однажды смогу это воплотить в жизни. Я отвергаю спорные условности старого искусства и иду вперед, к новым реалиям. Да, эти реалии я сегодня видел». Прервал заумную тираду собеседника Щепкин, до сих пор в ушах звон. Впрочем, вы правы, не стоит ограничивать себя нынешним днем, хотя само искусство синематографа весьма молодо. Тот, кто не стремится вперед, рискуя и экспериментируя, неизменно откатывается назад. В раз поскучнел Зинштейн. День простоя приносит годы разочарований. Нельзя вечно мыслить одними и теми же категориями. Однако сейчас на пути моих замыслов стоит одно небольшое, но значительное препятствие. Именуется оно просто «Наличность». Капитал, без которого все замыслы и планы просто тлен. Похоже, этот спич Зинштейн готовил к какому-то разговору, может даже с незабвенным Львом Яновичем, изгнавшим его днем с площадки. Однако на щепкина особого впечатления спич не произвел, но дал ответ на интересующий вопрос. А в таком случае я попробую протянуть вам руку помощи, если так можно высказаться, а?» Зинштейн вышел из образа обличителя и правдоборца, вопросительно посмотрел на капитана и вполне нормальным голосом спросил, «А что вы имеете в виду?» Вместо ответа Щепкин подозвал полового и велел повторить заказ. «За воплощение замыслов», — пояснил он Зинштейну, — «из-за сотворения шедевра». Вторая рюмка явно пробила каркас скепсиса у Зинштейна, и на собеседника он уже смотрел вполне благожелательно. Поняв, что клиент дозрел, и можно переходить к делу, Щепкин чуть нагнулся вперед и сказал, «Давно мечтал снять фильм». Даже не фильм, а шедевр, вулкан. Но потом понял, что сам такого никогда не сделаю, ибо ничего не понимаю в синематографе. И тогда решил найти умного, знающего режиссера, талантливого сценариста, прекрасных актеров и поддержать дело деньгами, чтобы хватило на все. Думал об этом давно. А вот сегодня понял, что далее ждать не намерен. Ибо нереализованная мечта сродни протухшему пирогу. Воняет страшно и нагоняет тоску. Согласны? Зинштейн неопределенно пожал плечами. Трудно спорить с богачом, которому вожжа под хвост попало. Он готов швырять деньги направо и налево, Лишь бы было все по его. Вам виднее ваша мечта, ваши деньги. Верно, и мой ум. А ум как раз подсказывает, Что без профессионала здесь не обойтись. И вот судьба сперва везет меня на ту улицу а потом сводит с вами. Сергей Михайлович, мне вас сам Бог послал. Скорее, Лев Янович, усмехнулся Зинштейн. И что вы хотите? Ну, как, чтобы вы сняли мне фильм? Зинштейн откинулся на спинку стула, внимательно посмотрел на Щепкина и серьезным голосом... Так не подходившим ему сказал, а вы отдаете себе отчет, что это довольно рискованное предприятие, и никакой гарантии, что фильм принесет доход, способный покрыть хотя бы затраты на его производство. Капитан снисходительно оскалил зубы. Э, я, Сергей Михайлович, коммерсант, я мало понимаю в Синема но зато разбираюсь в коммерции. Я знаю, что если на продукт есть спрос, и этот продукт надлежащего качества, он не может не принести прибыль. Но чтобы создать хороший продукт, нужны хорошие вложения, не так ли? Но за этим дело не станет. Щепкин достал блокнот и карандаш, вывел на листке сумму и пододвинул блокнот Зинштейну. «Столько хватит!» Зинштейн бросил взгляд на листок, недоверчиво нахмурился, посмотрел на капитана. «Именно, Сергей Михайлович, именно!» «Я же сказал, моя мечта стоит дорого!» Будущий создатель шедевра вновь покосился на листок. Пока шел разговор, можно было относиться к собеседнику как к шутнику, пустослову, но после демонстрации суммы следовало изменить мнение. «Вы доверяете мне, неизвестному вам человеку, которого не видели в деле?» «Не знаете, чего от него ждать? На что он способен?» «Милейший Сергей Михайлович!» Капитан добавил в голос иронии. «Коммерция к тому же учит видеть компаньона, пусть и потенциального, сразу. Для этого не нужно знать его много лет. Риск? Да. Но кто не рискует?» «Тот не имеет ничего. Я видел вас на площадке. Вы не выполняли свою работу. Вы жили ей. Вы горели, пылали, стремились достичь даже в мелком эпизоде идеала, совершенства. Выразить то, что зритель почувствует не глазами, а душой, сердцем. Вы были искренни» и также искренне переживали за неудачу, в отличие от вашего льва Яновича, который просто мастерил картину как ремесленник, а режиссер прежде всего творец. «Он не мой, этот Лев Янович», ответил смутившийся Зинштейн. Щепкин верно выбрал тон, и, как подсказывал Игнатьев, не пожалел дифирамбов. Творческие личности падки на похвалу и лесть, даже грубую, прямую, особенно, когда она произносится на полном серьезе, искренне и подана как откровение. Сейчас, глядя в лицо молодого человека, Щепкин понимал, что тот уже согласен, уже ангажирован. Теперь только довести дело до конца и закончить разговор, если не наймом, то хотя бы устным обязательством Зинштейна. Деньги и перспектива — мощный импульс для молодого амбициозного человека. Вот пусть и творит свой шедевр, как хочет. Зинштейн побарабанил пальцами по столешнице, убрал руку, Дурной тон выдает нервное состояние. Вопросительно посмотрел на Щепкина. А, -а, «А сюжет? Идея фильма? Съемочная группа?» «Где, наконец, вы хотите проводить съемки?» Щепкин украдкой посмотрел на часы. Э -э, «Вы же сами знаете, что зритель наверняка примет на ура». Сплав драмы, приключений, романтики, со стрельбой, поцелуями, пылкими объяснениями в любви. Вот вам и идея. А сценарий? Увы, такового нет. Думаю, вы сможете его написать. Конечно, за отдельный гонорар. Снимать фильм будем во, э, во Владивостоке. Где романтики хоть отбавляй. А как... Зинштейн стремительно бледнел. Как и где набрать съемочную группу? Артистов, оператора, директора. Кого? Ну, того, кто будет доставать все, что нужно. Декорации, оружие, одежду. Щепкин улыбнулся. — Есть подходящий кандидат. Достанет все, хоть луну с неба, хоть эскадру. Я снабжаю вас деньгами. — Продюсер. — Что? — пришла очередь удивляться капитану. — Ну, это тот, кто финансирует проект. — А, ну да. — И все же, э, Василий э, Сергеевич. Извините, Василий Сергеевич, Зинштейн приподнялся. Но это довольно сложно. И в какие сроки? А сроки? Щепкин встал, вытащил часы. Послезавтра в три часа дня по полудни отходит поезд Петроград-Владивосток. Надо быть готовым вам и тем, кого вы наймете. Зинштейн тоже вскочил. Выпучил глаза. Как послезавтра? Но я ничего не успею. Это нереально. Щепкин достал пачку ассигнаций, бросил на стол, сверху положил визитную карточку. Думаю, этого хватит для того, чтобы ускорить процесс. Если нет, звоните, я помогу вам. Видя, что Зинштейн пребывает в недоумении, Щепкин приобнял будущего режиссера будущего шедевра и задушевно проговорил. «Смелее, Сергей Михайлович, мы с вами такую кашу сварим! Самое время начинать творить, а?» Он схватил безвольную руку Зинштейна, энергично пожал ее, бросил «До завтра! Встречаемся в Даноне!» и, продолжая играть разбитного мецената, пошел к выходу, оставив за спиной застывшего Зинштейна. Теперь не сорвется. Теперь, когда увидел деньги, увидел перспективу, почувствовал самостоятельность, сорваться не должен. Да и я не дам. Выйдя на улицу... Щепкин стер с лица приторную улыбочку, посмотрел на темное небо, натянул кожаный навес на кабину, сел в авто и завел мотор. От выпитых ста грамм коньяка во рту было горьковато. Пил Щепкин редко и мало. Сегодня пришлось разговеться. Теперь бы выбить алкоголь из организма хорошей нагрузкой, И пропарить тело. «Это будет хорошо!»